Глава 23 Я переключился на тонкое видение. Действительно, лорд, содержание хаоса в структуре девяносто Меня зовут Марк, я командир. Вы прям настаиваете говорить тет-а-тет? -тет? Желаете посекретничать? Желаю. Лорд не стал отнекиваться. Информация не для лишних ушей. Ну хорошо. Марк, не ходи. Лула попыталась меня остановить. Я ему не доверяю. «Мы далеко не пойдем», — успокаиваю Лулу. «Орки будут держать его под прицелом». «Из всех стволов», — заверил орк-пулеметчик. Я перевел доспех в режим планирования, спрыгнул со стены и приблизился к Хаоситу. Он кивнул удовлетворенно и махнул рукой, предлагая пройтись. «Когда мы отошли от стены на сотню метров...» Он заговорил. «Я, знаете, не сторонник насилия», — признался лорд. «Я надеюсь, мы договоримся». «Это вряд ли». «Вы меня еще не выслушали, Марк». «Я весь внимание». «Когда-то меня изгнали с Рублевки под надуманным предлогом. Я поклялся, что вернусь обратно». «Знаете, лорд, не обязательно возвращаться во главе армии. Вы могли просто прийти. Думаете, я не пытался? Холодно возразил лорд. Я подавал заявку много раз. Ложа правителей мне неизменно отказывает. Всякому терпению наступает предел. Ну хорошо. Допустим, вы зайдете на рублевку на штыках. Что потом? Боги объединятся против вас и все равно выкинутся лимпа. А вот тут вы ошибаетесь. Не все боги против моего возврата. Многие встанут на мою сторону. Многие — это Мегра, что ли? Не спешите. Но наберется десяток богов, которые вас поддержат. Не более. Повторяю, вы ошибаетесь. Спорить не буду, что вы хотите от меня, лорд. Я на вашу сторону вставать не собираюсь. Мне есть, что предложить. Попытался заинтересовать меня лорд. Лабиринты хаоса таят много чего полезного. Извините, родины не торгую. А олимп теперь моя родина. Я уважаю вашу позицию, Марк. И я не предлагаю вам совершать предательство. Просто не мешайте пройти. Вы не обязаны торчать в этих пустошах. Посудите сами. Вы готовы положить и богов, и этих смертных орков ради кого? Ради идиота Солнца? Причем тут солнце? Я защищаю интересы людобогов. Хаос – враг. Врага нужно бить. Все просто. Марк, вы меня вообще слушали? Я вам не враг. Если не враг, то перестаньте гнать на нас ваших клятых химер. Приходите в гости без камня за пазухой. Тогда и поговорим. Почему все боги такие упертые? Лорд покачал головой, будто не в силах поверить. Я ж уже сказал. Мое терпение лопнуло. На этот раз я зайду на Олимп. Понимаете? Я говорю с вами не потому, что у меня может не хватить сил. Я просто не хочу входить как убийца богов. Нет проблем. Пойдемте вдвоем. Я лично проведу вас на собрание ложа. Оно как раз на сегодня назначено. «Но только вы один. Вашу армию не пущу». «В таком случае, Марк, вы попадете в ад», — пообещал лорд. «Я не хочу этого. Но выбора вы мне не оставили». Лорд Хаоса развернулся и пошел обратно. «Кто из нас упертый? Я? Ладно, я упертый. А он двести тысяч лет рвется на Олимп из любви к искусству». Сразу подозревал, что дельного разговора у нас не выйдет. «Эй, лорд!» — окликаю его в спину. «Что еще?» — он остановился и повернулся. «Там, в бывшем форте Оловянной армии, томится дух. Ждет, что вы вернетесь и отпустите его». «Спасибо, что напомнили», — поблагодарил лорд и пошел дальше но хоть какая-то польза от переговоров. чтобы вернуться на стену, пришлось еще раз активировать режим полета. «Марк, что он от тебя хотел?» – спросила Лула с тревогой. «Известно чего. Хотел, чтобы мы его пропустили». «И что ты ответил?» «Ответил, что Родины не торгую». «Ты правильно поступил», – одобрила Арчанка. Может и правильно, только лорд не выглядел просящим. Больше походило, что заботился он не о себе, а о нас. Мои опасения почти сразу начали подтверждаться. Шторм очень быстро разыгрался с новой силой и перерос в настоящий ураган. Я глядел в пространство за пределами стены и едва верил глазам своим. Хаос просто-напросто проглатывал любую упорядоченную материальную структуру. Пустоши за стеной стали превращаться в клубящуюся мглу, будто землю и воздух растворили в кислоте и взболтали. Божественная стена пока держится, но и ее края начинают понемногу оплавляться и течь. Такой силы хаоса я просто не мог себе представить. «Ребята, нам придется эвакуироваться!» — ору во всю глотку, стараясь перекричать рев урагана. Воевать с такой стихией все равно, что воевать с надвигающимися цунами. Валим! Валим быстро! Все в портал! На этот раз даже воинственные орки не стали возражать. Благо, стационарный портал находится внутри гарнизонного периметра. Все припустили к портальной арке. Гор! Гор, скотина! Поднимайся! Ты опять умудрился набухаться не вовремя. «Драконы к хаосу иммунны», — заплетающимся языком, с трудом проговорил гор, а затем выдал руладу богатырского храпа. Мы с Лулой забежали в кабину и врубили автопилот. Может, хаос и не причинит гору вреда. Но где он потом окажется, когда хаос окончательно проглотит гарнизонную стену, даже гадать не хочу. В портал я загнал дракона последним. Все остальные уже перешли в Красный мир. «Здесь нет никакого ветра, здесь тихо, но тишина эта нехорошая, напряженная тишина». «Какого лешего здесь происходит?» — спросила Лула, указав на обзорный экран. «Сам пока не понимаю. Пока я только вижу, что мы находимся в окружении. Наши бойцы столпились на пятачке перед портальной аркой. Дальнейший путь перекрыт». Я и не представлял, что боги способны стянуть такое войско. Здесь и бойцы зверобогов, причем не только из СБЗ. Здесь и несколько тысяч боевых големов. Здесь даже несколько сотен восперов во главе с Драклом. И все они ощетинились сталью. Их оружие направлено на наш потрепанный гарнизон, едва успевший выскочить из лап бешеной стихии. Среди них я увидел и следака Тетчера. Тот нервно прохаживался, сутулившись и засунув руки в карманы. Я вылез из кабины и забрался на морду спящего пьяного гора. Тэтчер, нам пришлось срочно эвакуироваться. Пустоши потеряны». Тэтчер нервно дернул плечом и промолчал. Тэтчер, может, ты уже объяснишься?» Почему вы направили на нас оружие? Следак сморщился, как от кислого. Ну, хватит, хватит, Марк. Этот спектакль тебе уже не поможет. Ты обвиняешься в сговоре с хаосом. Предлагаю сдаться по-хорошему. Тэтчер, ты белины объелся? Или тебе сквозь портальную арку надуло в голову? Хаотическим сквозняком. Объяснись. Ну, хорошо, согласился следак. Не проблема, объяснюсь. В конце концов, ты имеешь право услышать предъявленное обвинение. Так, и что ты там опять надумал? Надумал? Нет, Марк. Видел своими глазами. Это ведь ты, Марк, якобы погнался за преступником в служебное помещение монопроводов, а на деле привел меня к очередному месту прорыва. Ну да, погнался. Я пока ни черта не понимаю. Преступник организовал прорыв, чтобы улизнуть. Преступник, говоришь, организовал. Тэтчер усмехнулся. Только вот какая незадача. Никто, кроме тебя, этого преступника, не видел. Сказать почему? Скажи уж, будь любезен. Потому что там не было никого, кроме нас. Только ты и я. Тэтчер торжествующе усмехнулся. Я вызвал спецов, чтобы провести анализ остаточного энергетического следа. Так вот, Марк, других живых существ там не было. Не было больше никого. Слышишь меня? А кто ж тогда организовал прорыв? Ты и организовал. И меня туда привел. Не знаю, зачем тебе понадобился спектакль с химерой, что на тебя напало. Но ты прокололся. «А если твои спецы ошиблись?» «Это вряд ли. Ну ладно. Допустим, ошиблись. Не исключаю». Следак покивал. «Но мои глаза меня точно не обманули. Я видел, как содержание хаоса в твоей структуре перевалило за 30%. Для богов предельный уровень 25. Это знают все. Любой другой на твоем месте провалился бы в ад. А тебе хоть бы что?» «Ты хаосит, Марк!» «Тэтчер, а ты не думал, что моя особая способность – повышенное сопротивление хаосу?» «Думал, Марк, и я тебе так скажу. По отдельности всем этим странностям можно найти объяснение. Но по отдельности, а по совокупности фактов, все играет против тебя. И с Мегрой ты как-то связан, и по пустошам ты зачем-то бродил. Так что извини». Я вынужден тебя арестовать. А их обвожу рукой орков и людобогов. Все остальные могут идти. тычер сделал широкий великодушный жест. Пока. Так сказать, до полного выяснения всех причастных. Мы уйдем вместе с Марком, понизив голос, жестко заявила Хагет. Все орки в знак согласия подняли стволы и отщелкнули затворы. Людобоги тоже обнажили оружие. «Оу! Оу!» Я повысил голос, подтормаживая богов, смертных и големов. «Одумайтесь! Тэтчер, ты собираешься устроить вооруженный конфликт, когда враг на пороге?» «Нет, Марк, это ты собираешься. Сдайся, и никто не пострадает!» Тэтчер кивнул рядом стоящим болванам, и те вышли вперед с намерением брать меня под стражу. Орки сомкнули ряды. «Стойте! Остановитесь!» Призываю всех успокоиться. «Раз все дело во мне, нет проблем. Я вернусь обратно в пустоши. Все остальные пусть расходятся». «Твое отступление в пустоши я расценю как признание вины». Тэтчер поднял указательный палец. «Ты осознанно хочешь отступить под защиту хаоса». «Мне плевать, что ты думаешь, Тэтчер». Я просто сейчас уйду. А вы готовьтесь к сражению, иначе хаос очень быстро захватит и красный мир орков. Хорошо, я позволю тебе уйти, Марк, — согласился Тэтчер. Вооруженный конфликт мне здесь не нужен. Но хоть на это у тебя мозгов хватает. Я запрыгнул в кабину и развернул дракона. Черт с вами. Отсижусь в кабине. Хаос меня там не достанет. Всяко лучше, чем угодить в застенки СБЗ. «Лула, выходи из кабины». «И не подумаю, я с тобой». «Да что ж вокруг все такие упертые? Как хочешь». «Если б Гор сейчас не был в Матину-Бухим, наверняка отпустил бы колкость. Парень, я тебе лифт, что ли? Туда-сюда таскать тебя через портал». М да вообще, надо сказать». У старика потрясающая способность нажираться в аккурат перед моментом наивысшей опасности. Как дело начинает пахнуть керосином, он неизменно пьян в дрова. Вернувшись через портал в расположение гарнизона, с радостью обнаружил, что ураган хоть и продолжает реветь за стенами, и сами стены изрядно подтаяли, но пока держат. Все ж таки божественное качество стройматериалов Это вам не дерьмо с соломой. Марк, посмотри, Лула указала в экран заднего вида. Вслед за нами возвращаются орки и людобоги. Да что ж такое, мне пришлось снова вылезать из кабины. Вы сдурели? Пытаюсь их вразумить. Я в драконе отсижусь, его хаос не берет. А вы что делать будете? А мы отсидимся в ангаре. Спокойно ответила Хагит. Он артефактный, хорошо экранирован. Ребята, даже божественные стены плывут как воск. Когда ураган доберется до вашего ангара, ему никакие артефакты не помогут. Ураган стихнет. Силы хаоса не бесконечны, возразил орк-пулеметчик. А если не стихнет? Стихнет, Марк. Правда, вслед за ураганом попрут твари хаоса. Наши предки встречали их здесь незапамятно. Наша судьба — продолжать их дело. Мне нечего больше возразить. Я вернулся в кабину. Мы с Лулой наблюдали через экран, как весь наш гарнизонный состав скрылся в ангаре. «А ведь правда, Марк!» — озаботилась Лула. «Пока только дует ураганный ветер». А потом сюда припрутся полчищий химер. Они сожрут гора и нас вместе с ним. Мне и на это нечего возразить. Скорее всего, так все и будет. Иногда подобное случается. Юристы придумали для этого хороший емкий термин. Обстоятельства непреодолимой силы. Когда сталкиваешься с непреодолимой силой, остается только наблюдать. Я попытался отрешиться и стал наблюдать отрешенно, как ураган домывает божественные стены. Когда стены окончательно растают, ураган примется за ангар, а затем попрут полчища тварей хаоса. Пребывая в этом созерцательном состоянии, я не сразу удивился, когда увидел, что у гора открылся очередной неучтенный пространственный карман. Из этого кармана, неторопливо и даже позевывая, «Выбралась Мегра?» Мне пришлось протереть глаза. «Может, и мне хаосом голову надуло?» «Мегра-то, как здесь оказалось опять?» Выпрыгиваю из кабины, подхожу к хмурящейся богине. М -м, «Прошу прощения, глаза меня не обманывают. Вы Мегра?» «Да, я Мегра. А вы?» «Марк, маркировщик Марк. Представляюсь галантно». В английском духе Бонд, Джеймс Бонд. «Очень приятно, Марк. Я вас припоминаю. Это вы теперь хозяин дракона?» «Все верно, я». «Будьте так любезны, Марк. Скажите, где мы находимся?» «Мы в инфракрасных пустошах. Пытаемся отбить атаку хаоса». «Ах, вот оно что!» — Мегро покивала. «Химерик никак не уймется?» «Химерик? Лорд Хаоса. Его зовут Химерик. Крайне настырный тип. Уж сколько раз я ему предлагал уняться Видимо, мои увещевания ни к чему не привели». «Погодите, Мегра. Я запутался. Вы разве с ним не заодно?» «Еще чего», — возразила Мегра с оскорбленным достоинством. «Но дух сказал, вы пытались с ним о чем-то договориться. С вами еще был предыдущий мэр Рублевки. Как его? — Забор, подсказала Лула, которая тоже вышла из кабины. — Этот ваш дух все напутал, — строго сказала Мегра. Химерик так долго конючил, все просил устроить встречу с мэром, что я однажды согласилась, привела Забра к нему навстречу. Дух так и сказал. Повторяю, этот дух ничего не слышал. — осерчала зверобогиня. — Так вот, Химерик наобещал Забру золотые горы. А Забр, вместо того, чтобы отшить Хаосита, начал с ним торговаться. Правда, в тот раз его жадность не позволила достичь окончательного соглашения. Что-то здесь ветрено. — За стеной бушует ураган, — подсказываю учтиво. Действительно, одним легким мановением руки Мегра подняла над гарнизоном Прозрачный купол. Вой ветра тут же перестал быть слышен. Так лучше. Гораздо лучше, спасибо. Не стоит благодарности. Так, на чем я остановилась? Забор пожадничал и не смог договориться с химериком. Совершенно верно. Мэгро кивнула мне, как училка ученику, назвавшему правильный ответ. Но я поняла, что очень скоро договорятся. — И поэтому вы свергли заброс поста мэра, — догадался я. — Так и было. Борзить надо по рангу, — подтвердила Мегра. — Погодите, а кто же тогда устраивал прорывы? — озадачилась Лула. — Какие еще прорывы? — Мегра снова нахмурилась. — Кто-то устраивал на Рублевке прорывы хаоса. — Вы что ж думаете, их устраивала я? — поразилась Мегра. — Ну, у нас это была основная версия. — Помилуйте, Лула, мне это как-то даже не к лицу — бегать по рублевке и прорывы устраивать. Вы бы еще потребовали от меня фокус показать. — А кто ж тогда их устраивал? — не отступила Лула. — Понятия не имею. Я в драконе сидела, если вы не заметили. — Заметили. Аккуратно перевожу тему. И лично я, признаться, был очень удивлен. «Ах, действительно, Марк!» Мегра улыбнулась очень приятной улыбкой. «Мне следовало сразу объясниться, но вы меня совершенно сбили с толку всеми этими «мммм» проделками. Вам не в чем извиняться. Тем не менее, объясниться я должна, — настояла Мегра. Когда я сбежала от этих дилетантов, как их там, она прищелкнула пальцами, — СБЗ. — Да, точно, СБЗ. Я совершенно не знала, куда мне идти. Единственное место, которое пришло в голову, — это ваш дракон. — Вот оно что, — начинаю догадываться. — Вы же там просидели пять тысяч лет. — Вот именно. Привыкла, знаете ли, — Мегра покивала. — Я нашла вашего дракона в надежде напроситься побыть там еще. Но вас, Марк, я не застала. А ваш дракон был... Как бы это помягче выразиться? Да чего уж там, говорите прямо. Дракон был смертельно пьян. Совершенно верно. Дракон был крайне расслаблен. Мегра усмехнулась. Настолько расслаблен, что даже невольно раскрыл доступ в одно из своих пространств. Вы просто воспользовались случаем, подсказываю подходящее словосочетание. Можно сказать и так. Я подумала, раз об этой коморке дракон забыл, никто и не заметит, что я ее заняла. Так и было, никто не заметил. Правда, потом ваш дракон протрезвел и, видимо, вернул контроль над своими структурами. Вы снова оказались в заперти, догадался я. Признаться, я этому была даже рада, поделилась Мегра. Подумала, посижу еще пять тысяч лет. Там тихо, никто не мешает размышлять. Понимаю, но случилось так, что дракон опять напился в стельку. Да, Марк, внутренние скрепы дракона ослабли. Мне захотелось выйти и осмотреться. Вышла и увидела вас. Я очень рад знакомству, Мегра. Взаимно. К сожалению, Мегра, именно сейчас мы находимся в крайне затруднительном положении. «Что случилось?» — зверобогиня приподняла изящную бровь. «Ураган начинает стихать. Скоро на нас обрушатся несметные полчища химер». «Так давайте поручим это генералу», — Мегра пожала плечом. «Каждый должен заниматься своим делом». «Погодите, какому еще генералу?» «Генералу Оловянной Армии», — просто ответила Мегра. И на несколько секунд снова скрылась в пространственном кармане гора. Появившись снова, она вытащила длинный, явно очень тяжелый ящик. Она откинула крышку, и мы с Лулой увидели настоящего металлического генерала. Глаза генерала открылись и засветились зловещим красным светом. Что вы творите, Мегро? Мы с простым солдатом справиться не смогли. А тут целый генерал. Вы можете его контролировать? «К сожалению, нет», – растерянно ответила Мегро. «Что значит «нет»?»